Марсель Прево. Спальный вагон. Между мужчинами зашла речь о стыдливости. Все дело в том, как о ней говорить. Большинство отрицало ее даже у женщин. «Ее выдумали некрасивые женщины», — говорил один. «Она, безусловно, результат воспитания», — говорил другой. «Самая добродетельная из провинциалочек, родившись на улице Калинкур» на двадцатом году выкидывало бы разные па в моленруж. Что касается мужчин, все соглашались в том, что они не знают даже, что такое стыдливость. По крайней мере, по отношению к самим себе. Если бы не страх перед жандармами, кто из мужчин испытал бы малейшее стеснение от прогулки в теплый день в костюме Адама вдоль Елисейских полей? Один молодой лектор филологического факультета по этому поводу провел даже не лишенное остроумия параллель между честью мужчины и стыдливостью женщин. Честь, стыдливость вполне специфические чувства одного пола, не свойственные другому, непонятные для него. Наш товарищ Бертольд запротестовал. Он был ничего про нее других. Все хорошо знают, что он не отступал перед любовным приключением и в случае надобности умел им воспользоваться. Но все-таки он понимал стыдливость. Одна из долей его мозга вмещала это чувство. Он определил нам его, он пытался объяснить нам его сущность, нечто вроде потенциального страха, отвращающего взоры мысли от половых зрелищ, не уничтожая в субъекте влечения к другому полу. — Ведь это вполне доказанный факт, — сказал Бертольд, — что самые целомудренные женщины являются самыми нежными любовницами. — Это нам казалось не совсем ясным. Мы попросили примера, приложения теории к жизни, и Бертольд нам рассказал следующую историю. — Это было не так давно, когда я возвращался с юга, с сентябрьских охот. У меня была пересадка в Бордо, и я должен был там сесть на скорый ночной поезд, который приходит из Испании. Я заранее оставил за собой место в спальном вагоне, или, вернее, места, так как для пущей верности и чтобы совершить переезд. Я занял два спальных места в одном купе. Одним из проявлений моей стыдливости является отвращение к пребыванию в обществе с раздетым мужчиной. Я предпочту проехать сто верст в багажном фургоне, чем проспать их рядом с толстым господином, который потеет и храпит. Совершенно успокоенный относительно того, как я проведу предстоящую ночь, я с эгоистической радостью присутствовал при осаде кассы менее предусмотрительными путешественниками. Пять или шесть мест, которыми можно было располагать, в несколько минут были заняты самыми ловкими. Другие, после бесполезных переговоров, перемешанных с тщетными угрозами по адресу компании, Отрубили отбой. В ожидании часа отхода я прогуливался по перрону, когда ко мне направился служащий спального вагона в сопровождении высокой, тонкой и красивой дамы, которая обращала на себя внимание великолепием и отливом своих шатеновых волос. Остановившись невдалеке, она внимательно на меня посмотрела, и я услыхал, как она сказала служащему Хорошо, спросите. Тот подошел ко мне. — Сударь, эта дама едет одна, и у нее нет места. Она просит вас уступить ей ваше. Я ответил, что я в отчаянии от того, что мне приходится отказать, но что я отказываю. Служащий передал ответ. Тогда ко мне подошла сама молодая женщина. Я не знаю, сударь, ясно ли выражался служитель. Без смущения заявила она с некоторым английским акцентом. Я узнал, что у вас два места для вас одного, я прошу вас уступить мне одно из них, вот и все. Она смотрела мне прямо в глаза таинственным, смущающим взглядом, присущим многим из этих странных девиц космополитического света, о которых спрашиваешь себя, действительно ли это молодая девушка. Я подумал. Эту ночь мне не слишком-то придется спать, и она, быть может, дорого обойдется мне. Но не правда ли от подобных счастливых случаев не отказывается он? О, в таком случае, сударыня, ответил я, — это совсем другое дело, я буду очень счастлив. Так как, говоря это, я улыбался, она прервала меня и сказала мне серьезно. Разумеется, я рассчитываю на вашу корректность истинного француза и на вашу скромность. Я первый войду в купе, и лишь только поезд тронется лягу. Я попрошу вас войти в свою очередь лишь когда улягутся остальные пассажиры. Извините, что я вас так беспокою, и позвольте вас поблагодарить. Она протянула мне руку и, пожимая мою, назвала себя. Мадмоазель Этель таусон из Парижа», — я ответил в тон. Бертольд Дартигелонг из Парижа». С дружеской улыбкой она ушла от меня. «Приключения хоть куда», — думал я, несколько минут спустя, шагая по коридору спального вагона, когда поезд тронулся. Постепенно запирались двери, и убавлялся свет в лампах. Оставшись один, я вошел в свое купе с волнением жениха, смущаемый лишь насмешливыми взглядами, которые искоса бросал на меня служитель. Мисс Этель занимала нижнее место. Она уже спала настоящим и совершенно безмятежным сном. В постели она казалась гораздо моложе. Батистовая рубашка с высоким воротником до подбородка скрывала ее шею. Вся ее одежда, старательно сложенная, лежала в ногах постели. Корсет был целомудренно завернут в юбку. Это было забавное и милое зрелище. Оно внушало желание поцеловать молодую девушку в лоб, не разбудив ее. По крайней мере, сознаюсь, что это было единственное желание, которое я почувствовал. Добавляю, что необходимость раздеваться так близко от этой постели, где мисс Этель могла проснуться... Боязнь быть увиденным в кальсонах и ночной рубашке ужасно меня стесняла. «Не было ли это чувство стыдливости?» «Да? Или нет?» «Да, это была стыдливость. За мисс Этель!» — возразил кто-то. «За мисс Этель или за себя, но все же это была стыдливость. Не будем вдаваться в излишней тонкости. Верно только то, что я в одежде вскарабкался на свое верхнее место» и чтобы не разбудить своей соседки, там разделся с чрезвычайной предосторожностью. И я заснул чутким сном, избегая малейшего движения, опасаясь скрипа скамейки. В общем, чувствовал себя там прескверно и посылал к черту приключения. Но другое утро, в половине седьмого, меня разбудил легкий шелест. Мисс Этель вставала. Не правда ли это был подходящий момент — вознаградить себя за свою любезность, бросив нескромный взгляд? Но так поверите ли вы, что я не посмел? Что я сидел смирно в своем уголке, ни разу на нее не взглянув, испытывая своего рода боязнь, да, настоящую боязнь увидеть эту крошку полуодетой. При этом я чувствовал себя угнетенным, нервничал и успокоился лишь тогда, когда она вышла из купе. Через две минуты я был уже на ногах и, в свою очередь, одет. Немного спустя, закончив свой туалет, мы вновь встретились в купе, опущенной из скамейки которого вернули ему нынешний вид обыкновенного отделения. Она совершенно спокойно стала разговаривать о Бордо, о Париже, о погоде, о путешествиях. Легкая болтовня молодой девушки, незначительные и все же приятная для собеседника. Мы прибыли в Париж. На платформе Орлеанского вокзала рыжий парень принял путешественницу в свои объятия. Когда он расцеловал ее в обе щеки, она повернулась ко мне и представила нас друг другу. «Господин Эдвард Клярк, мой жених, господин Дартигелонг, мой компаньон по купе». Рыжий парень приятельски потряс мне руку. Я стоял дурак дуракому и не нашелся, что сказать. Они удалились под руку. Я больше их не встречал. Нос, что же вы думаете, господин профессор, относительно моего поведения при данных обстоятельствах? Я полагаю, — важно ответил молодой лектор, в ту ночь вы были очень утомлены. В конце концов, утомление, быть может, является одной из форм, мужской стыдливости.